«Зачем ты явился к нам, и что я могу сделать для упокоения твоей души? Живой или мертвый? Благородный Ательстан, откройся Седрику!» «Да погоди!» — отвечал призрак очень спокойно. «Дай сперва перевести дух и отдохнуть немного. Ты спрашиваешь, жив ли я? Вот уж именно, чуть жив!»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 — Я думал да и вам бы нам говорил что вам прорубили череп до самых зубов да вы ошиблись рыцаря вам бы просто соврал сказал Ательстан. — зубы у меня все целы я докажу это сегодня за ужином впрочем за это нечего благодарить хромовника просто меч перевернулся в его руке и удар пришел плашмя. к тому же я отразил его полиции вот Будь у меня на голове стальной шишак, я бы не заметил этого удара и так бы сам хватил Баггельбера, что он бы не сбежал. А тут я упал, правда, оглушенный, но невредимый. В этой драке на меня навалились убитые и раненые норманы и йомины, а я так и не пришел в сознание до тех пор, пока не очнулся в гробу. По счастью, не заколоченным. Гроб стоял перед алтарем в монастырской церкви святого Эдмунда. Я несколько раз чихал, стонал...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 «Святые угодники!» «Совсем по-другому заговорил это он, совсем не тот, каким он бывало просил меня отрезать ему еще ломоть гомядины!» «Проклятый пес! Ведь пировал у меня с первого дня Рождества до Крещения!» «Погодите, благородный Тельстан!» — сказал король. «Переведите дух и рассказывайте спокойнее, будь я проклят. Но ваш рассказ стоит того, чтобы его послушать, как роман!» «Ну, — сказал Тельстан, — ну...»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 «Ну, погодите, я их выкурю из гнезда, пусть даже меня отлучают от церкви!» «Именем Пресвятой Девы, благородный Ательстан!» — сказал Седрик, хватая его за руку. «Скажи, как же ты избавился от неминуемой опасности? Смягчились их сердца О -о -о -о -о! Их сердца смягчились!» — воскликнул Ательстан. Но ну, нет, скорее, скалы растают от солнца. Я бы до сих пор оставался там, если бы не поднялась суматоха из-за моих поминок». «Они крой пчел из улья прилетели сюда обжираться. А уж хорошо было известно, где и как я заживо похоронен. Я сам слышал, как они пели погребальные псалмы, но мне и в голову не приходило, что это они пекут о моей душе, а тем временем морят голодом мое тело». Ну, в конце концов, они и ушли, а я долго ждал, что мне дадут что-нибудь поесть. «И не диво. Хромой панамарь слишком усердно занялся собственным угощением, чтобы подумать обо мне». Ну да, наконец он явился едва сполз по ступеням, так его качало, да и не несложа от него вином и пряностями. Уй, должно быть, хорошая еда расположила его к милосердию, потому что он принес мне кусок пирога и флягу вина. Ну, я поел, выпил и подкрепился. На мое счастье, Пономарь был так пьян, что не мог исправно исполнять обязанности тюремщика. Уходя, он повернул ключ, но дверь не захлопнул, так что она приоткрылась.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 В этом в могильном саване под звон цепей сусущий <сосущий> выходит из того света. Оба столбенели, но когда я кулаком шип с ног по наморя его собутельник замахнулся меня тяжелой дубиной.